Хелена. 1 ноября 2007 года. День 1 В животе все сжимается, когда на глазах у нее линия побережья Северной Калифорнии растворяется вдалеке. Хелена сидит позади пилота и под оглушающий рев лопастей смотрит на океан, растилающийся в пяти сотнях футов внизу. Погода не из лучших. Низко над горизонтом нависают тучи. Серая поверхность воды вся испещрена белыми барашками. И чем дальше от суши, тем темнее становится все кругом. Через переднее стекло кабины, все в дождевых каплях, Хелена видит, как впереди начинает вырисовываться какой-то силуэт, поднимающийся из воды. До него остается еще миля другая. — Это оно? — спрашивает Хелена в микрофон. — Дамэм. Вертолет замедляется и начинает спуск. Наклонившись вперед, насколько позволяет ремень безопасности, Хелена жадно всматривается в приближающийся колос из стали и бетона, стоящий на опорах посреди океана, точно гигантский треножник. Пилот нажимает на рукоятку, и они закладывают круг влево, медленно облетая сооружение. Главная платформа возвышается над поверхностью воды На высоте двадцатиэтажного здания. По бокам нависают несколько кранов. Напоминание о днях, когда это еще было буровой вышкой. Прочая промышленная оснастка убрана или переделана. Вместо нее на платформе появились баскетбольная площадка, бассейн, теплица и что-то вроде беговой дорожки вдоль периметра. Они приземляются. Винт сбавляет обороты, понемногу останавливаясь. и Хелена видит спешащего к ним человека в желтой кожаной куртке. Пальцы неловко возятся, отстегивая крепление ремня безопасности, когда мужчина открывает дверь. Он помогает Хелене выбраться наружу, спустив ноги сначала на шасси, а потом на поверхность вертолетной площадки и ведет ее к лестнице на главную платформу. Ветер рвет футболку и кофту с капюшоном. У ступенек шум вертолета стихает, оставляя лишь зияющее безмолвие открытого океана. Хелена делает последний шаг с лестницы на широко раскинувшуюся во все стороны бетонную поверхность. Сердце на мгновение замирает. Навстречу по платформе идет он, работодатель. Борода растрепана, темные волосы всклокочены на ветру. Синие джинсы, выгоревшая спортивная фуфайка. Вне всякого сомнения, это Маркус Слейт, изобретатель, филантроп, владелец бизнес-империи, основатель многочисленных компаний по разработке прорывных технологий в самых разных сферах, от искусственного интеллекта и облачных вычислений до транспортных перевозок и космических полетов. Всё и не упомнишь. Один из самых богатых и влиятельных людей в мире. при этом так и не закончивший среднюю школу. И вдобавок ему всего 34. «Будем работать», — говорит он, улыбаясь. Его энтузиазм успокаивает Хелену. Шагая навстречу, она не знает, что делать дальше. Пожать ему руку или что-то большее. Слейд делает выбор за нее, тепло обняв. «Добро пожаловать на станцию Фокс». — Фокс? — В честь Гая Фокса. — Помню не зря пятый день ноября. — А, понятно. Потому что мы работаем с памятью? — Скорее потому, что подрывать устои — это по мне. — Вы, наверное, замерзли? Давайте войдем внутрь. Они направляются в сторону пятиэтажной надстройки на дальнем краю платформы. — Здесь не совсем так, как я себе представляла. признается Хелена. Я купил вышку у Эксон Мобил несколько лет назад, когда месторождение иссякло. Сперва хотел просто устроить здесь себе жилище. приют одиночества Именно. Потом понял, что это также идеальное место для исследовательской работы. Почему идеальное? По миллиону разных причин, но прежде всего из соображений секретности и безопасности. «Я занимаюсь огромным количеством направлений, где промышленный шпионаж — обычное дело. Лучше условий, где можно все держать под контролем, не найти. Так ведь?» Они проходят мимо плавательного бассейна. Сейчас не сезон, и он закрыт брезентом, хлопающим на ноябрьском ветру. «Я прежде всего хотела бы вас поблагодарить», — говорит Хелена, — «а во-вторых, спросить, Почему я? Потому что вы придумали технологию, которая сможет изменить жизнь человечества. Как? Воспоминания – самое драгоценное, что у нас есть. Они определяют нашу личность, делают нас теми, кто мы есть. И кроме того, рынок лекарств от болезни Альцгеймера в следующем десятилетии оценивается в 15 миллиардов долларов. Маркус только улыбается. «Мне важно», – добавляет елена – «чтобы вы знали, моя главная задача – помочь людям. Я хочу найти способ сохранять память в разрушающемся мозге, который уже не в состоянии удерживать ее. Создать капсулу времени для основных воспоминаний». «Я понял вас. Но разве это не может быть одновременно и коммерческим проектом?» Они минуют вход в большую теплицу. На стеклянных стенах изнутри капельками влаги конденсируются испарения. «Насколько мы далеко от берега?» – спрашивает Хелена, глядя в открытое море, откуда на платформу наползает густое облако. «173 мили!» «Как ваши близкие восприняли новость, что вы исчезнете с радаров, дабы заняться неким суперсекретным исследованием?» Хелена не знает, что ей ответить. Вся ее жизнь в последнее время проходила в залитых флуоресцентным светом лабораториях, вращаясь вокруг обработки исходных данных для исследования. Работа не отпускала ее, удерживая в своем непреодолимом гравитационном поле. Это было ради мамы. Но и ради себя тоже. Что греха таить. Работа стала для Хелены единственным что заставляло чувствовать ее по-настоящему живой. И она не раз задавалась вопросом. Может, с ней что-то не так? Я очень загружена и сказала всего шести человекам, с кем я общаюсь. Папа расплакался, но он всегда плачет. А так никто особенно не удивился. Звучит жалко, да? Слейд оценивающе смотрит на нее. «По-моему, поддерживать баланс между работой и личной жизнью способны только те, кто не нашел себя», — произносит он. Хелена обдумывает его слова. «И в школе, и в колледже ей много раз твердили. Нужно искать свое призвание. То, из-за чего стоит просыпаться по утрам, жить и дышать. Однако по опыту мало кому это удавалось». Был и другой момент, о котором учителя и преподаватели не упоминали. Обратная сторона найденного предназначения. Оно поглощает тебя, разрушает связи с другими людьми, убивает счастье. И все же Хелена не хотела бы променять его на что-то иное. Другое она себя не представляет. Они приближаются ко входу в надстройку. Подождите секунду. Просит Слейд. Смотрите. Он показывает на стену тумана, надвигающуюся к ним по платформе. Вокруг разливаются холод и полная тишина. Они в самом сердце облака. Не видно даже вертолетную площадку. Готовы изменить мир вместе со мной? Поворачивается Слейд к Хелене. За этим я здесь. Отлично. Тогда вперед. Увидите, что я для вас построил.